Естественно, Менщиков стал анализировать, кто бы мог его выдать. Он обратил внимание, что обыск у него в квартире был целенаправленным, искали типографские приспособления, поэтому стали подозревать Зубатова, так как тот знал о них. И еще. За несколько дней до своего задержания у него состоялся разговор с Денисовым, который сказал ему, если меня заберут, то знай, это Зубатов. Трудно было поверить Денисову, но теперь собственный арест заставил его о многом передумать относительно Сергея. Когда же Менщиков случайно встретился в доме предварительного заключения с Иконниковым и не обменялись мнением о Зубатове, то сомнений на его счет уже не оставалось. Расставаясь с Менщиковым и Конников, сказала Зубатове так «Смерть ему, предателю!». Немного позднее до Бердяева дошла информация о подозрениях народовольцев относительно Зубатова. Это известие очень взволновало роднистра, ибо своего питомца Сергеева он очень ценил. Нужно было предпринимать срочные меры для сохранения тайной деятельности Зубатова и уберечь его от возможного убийства. Сергей также вскоре почувствовал, что начинает работать словно в вакууме, хотя ему еще никто из оставшихся на свободе народовольцев не высказывал недоверия. В воспоминаниях на страницах своей книги под названием «Охрана и революция», впервые изданной в Париже в 1910 году, а затем в России в 1925-1928 годах, Меньшиков писал, что, находясь в камере, он не раз задумывался над тем, почему народовольцев очень часто арестовывают, несмотря на, предпринимаемые ими меры предосторожности, и приходил к выводу, все это происходило из-за ошибок самих революционеров, не знавших своего главного врага политический сыск. Чтобы изучить врага, то есть систему борьбы с революционерами в интересах дела, нужно было проникнуть в их лагерь. И эту миссию Клеточникова Меньшиков без ведома партии возложил на себя. Он решил стать сотрудником московского охранного отделения. Но это так объясняет Меньшиков, а в действительности все было иначе. Между Бердяевым и Сергеевым состоялся разговор о дальнейшей судьбе Меньшикова. Вся опасность исходит сейчас от Иконникова, Когана, Денисова, Соломонова и Меньшикова. Которым постараемся сделать так, чтобы их можно было нейтрализовать, — говорил Бердяев. Но вот Эйншиков не похож на других. Есть в нем какая-то слабинка. Что делать с ним? — спросил ротмистр Сергея. — Надо попробовать завербовать его порекомендовал Зубатов. Вот я и хотел с тобой посоветоваться, каким образом это лучше сделать. Известным способом улыбнулся Сергей. У вас это неплохо получается, но, пожалуй, можно дать вам несколько советов. После очередной беседы с Менщиковым Бердяев убедился, что тот готов Сотрудничать, только бы не быть осужденным. Однако ротмистра озадачил тот факт, что народоволец готов сотрудничать гласно, то есть стать штатным полицейским чиновником. Менщиков ответил, что никого не предавал, в отличие от Зубатова, и ему меньше надо опасаться, чем тому. Когда Сергею стало известно содержание беседы Бердяева с Менщиком, тот высказался относительно неискренности последнего, который, по всей вероятности, рассчитывал вырваться из рук политической полиции любым способом.